Лук вот возвратился с прогулки по Челси лишь под утро, пробродив всю ночь в молчании и одиночестве по тёмным улицам. Он казался энергичным и в то же время озадаченным после того, как напрямую соприкоснулся с тем, что видел со старой жилой вышки и слышал от инспектора Барнса. Весь район по самой завязке забит проявлениями парапсихологической активности в любых видах, сказал он. Это не только гости, хотя их там хватает, Я имею в виду общую атмосферу всего этого места. Такое ощущение, будто раствов или призрачный муравейник. Улица невидимым облаком обволакивает весь набор обычных сопутствующих ощущений: холод, миазмы, милей, ползучий страх. Всё это несётся над мостовыми, клубится в аллеях, высовывается из домов, мимо которых ты проходишь. И тебе остаётся лишь одно: вытащить рапиру и приготовиться. Стоишь посреди дороги, сердце колотится, крутишься по сторонам как волчок, вжидёшь атаки. Потом немного отпускает. Ничего удивительного, что произошло так много несчастных случаев с агентами, которые пытались осмыслить всё это. Там кто хочешь легко с ума сойдёт. Локウッド видел ночью целый ряд духов на расстоянии. Они висели в окнах, в садах, на задних дворах магазинов. Дороги в основном были чистыми. Вместо призраков здесь то и дело попадались разрозненные группы заметно нервничавших агентов. Где-то на середине Кингс-роуд Лопут помог группе из агентства Аткинс и Армстронг выбраться из лепечущего тумана, а короткий разговор со взрослым руководителем группы из агентства Тенди, возглавлявшего четверых дрожащих оперативников, привел его к предполагаемому центру нашествия пересечению Кингс-роуд и Сидней-стрит. А здесь обстановка оказалась не лучше и не хуже, чем в остальных местах. Они перекапывают все кладбища, сказал Локвуд. И засыпают их слоем соли. Группа из агентства Ротвал получили новое оружие пистолеты, стреляющие солью и раствором лаванды. Толлку от них никакого. Честно говоря, и от нас его будет не больше, если только мы не найдём какого-то нового решения проблемы. Это моя задача, заметил Чёрт. Вообще-то у меня есть одна идея, только мне понадобится ещё немножко времени, чтобы проверить её. Время он получил. С этого момента Джордж больше не выходил с нами на оперативную работу и вплотную занялся своими архивными исследованиями. На протяжении нескольких следующих дней мы Дьюфорд практически не видели. Раз или два я лишь мельком замечала его тихонько покидающим Портленд-Роу на заре с набитым бумагами рюкзаком. А подмышку у него вечно торчала папка с документами, которую дал ему Кипс. Весь день Чорч проводил в архивах и библиотеках на юго-западе Лондона и возвращался уже в сумерках. Знаю, что несколько раз он встречался с Флобунс, а по вечерам сидел один на нашей кухне и что-то неразборчиво писал на нашей скатерти для размышлений. Он ничего не говорил о своих делах, но в глазах у него появился прежний огонь, они блестели за стёклами очков. словно пойманный в стеклянную банку светлячки этот блеск говорил нету что-то дёрт в близак к разгадке пока дёрт в работал мы остальные члены команды практически отошли от расследования в челси локвуд побывал там ещё пару раз ничего не разузнал и вскоре вновь занялся пресненными самыми обычными случаями так же как и я правда в паре с локвудом мы больше не работали с присущим ей мастерством Холли Манро делила вызовы поровну между нами, чтобы сэкономить и наше время, и время наших клиентов. Вообще-то мы нанимали Холли для того, чтобы иметь возможность передохнуть и эффективнее работать как команда. Но странная вещь. Сейчас мы были загружены ещё сильнее, чем раньше, и отдалились друг от друга, как никогда. Каким-то образом получалось так, что нам с Локводом никогда не было по пути. Мы даже не выходили с ним на работу в одно и то же время. В разное время просыпались. А когда встречались у нас дома, рядом уже непременно была наша улыбающаяся ассистентка. Так что после нашумевшего расследования в доме с кровавыми отпечатками, мы с Лукуйдом практически никогда не оставались вдвоём. И он, похоже, был не против, чтобы так продолжалось и дальше. Я не думаю, что он всё ещё сердился на меня, но если откровенно, то лучше бы сердился. На Лукуид просто отдалился от меня. снова забрался в свою скорлупу, из которой, собственно, никогда по-настоящему и не вылезал. Да, он всегда оставался предельно вежливым со мной, отвечал на мои вопросы, деликатно интересовался тем, как идут мои дела, но всё это выглядело пустой формальностью. А в целом он, можно сказать, меня игнорировал. Рана у него на голове зажила, остался лишь небольшой шрам на лбу, чуть ниже линии волос. И знаете, он даже шёл локваду Как шло ему буквально все, но я-то знала, что этот шрам следствие моей ошибки, моей некомпетентности. И при мысли об этом мое сердце каждый раз болезненно сжималось. А еще я никак не могла справиться со своим раздражением. Да, я подставила Локвуда, подвергла его и всех остальных опасности, не отрицаю. Но это не может служить оправданием желанию Локвуда отгородиться железным забором. варифительно оставив меня снаружи. Впрочем, замкнутым локвид был всегда. Чаще всего его ответом на всё было молчание. Возможно, он стал таким после смерти Джессики. Младший брат Джессики не смог предотвратить нападение призрака на сестру, которая скончалась по дороге в больницу. Кстати, вот хороший пример. Его сестра. Он рассказал нам с Чёрчем кое-что о ней, но явно недостаточно. Я так и не могла до сих пор понять, Что именно произошло тогда в спальне Чессики? И не узнаю, если Локвуд не захочет подробнее рассказать о том случае. Нет, что уж тут лукавить. Узнать как раз было можно. Я могла бы сделать это. У меня есть дар, который способен пролить свет на давнюю трагедию. И проходя по лестничной площадке второго этажа, раздосадованная и расстроенная, я часто посматривала на ту дверь. Прошла неделя, Дефорж сидел в архивах. Холли принимала заказы. Черек надоедал своими грубыми шуточками. Мыслопком под дом продолжали работать по одиночке. Возле станции метро начали появляться плакаты, приглашающие лондонцев на карнавал. Плакаты были разные: элегантный от агентства Фиттис с чёрным текстом на серебристом фоне, приглашающий на праздник вернём людям ночь, и о липоваты от агентства Ротов. а золотым карикатурным львом на красном фоне лев ухмыляется, топчет ногами призрака, а сам держит в лапах огромный хот-дог. А между тем, каждый день на улицах Челси были демонстрации и стычки между протестующими и полицией, и раненые, и водометы, которыми разгоняли толпу. Ночь грандиозного праздника приближалась, а атмосфера в городе оставалась очень нервной и напряжённой. Поначалу Локвуд вообще не собирался идти на карнавал. Его возмущало, что нас не пригласили принять участие в параде агентств. А потом, к нашему удивлению, мы получили такое приглашение, да не простое, а особое. Мисс Интергартен, наслаждавшаяся сейчас спокойной жизнью в своём роскошном доме, оказалась среди почётных гостей, которые должны были возглавлять карнавал, сидя на самой первой передвижной платформе. И она пригласила нас присоединиться к ней в качестве ее персональных гостей. Попасть в одну компанию с самыми влиятельными людьми Лондона было настолько престижно, что Локвот естественно не смог отказаться. Вот почему в день великого праздника мы, все четверо, прошли пешком до мавзолея Мариссы Фитцес, откуда должно было начаться карнавальное шествие. Да-да, вы не ослышались, четверо. Холли Манру тоже была с нами. Мавзолей стоит на восточном конце Стрэнда, там, где он переходит в Афлит-стрит и занимает островок посредине дороги. Раньше там была церковь, но во время войны её разбомбили, а затем заменили строгим серым мавзолеем, внутри которого покоились останки Мариссы Фитис. Это было овальное, с бетонным куполом сооружение, к западной стене которого примыкали две величественные колонны, обрамлявшие вход в мавзолей. обращённый в сторону дома Фиттис. Колонна Винчел треугольный фронтон с вырезанной на нём эмблемой Фиттис благородным единорогом. По особым дням монументальные бронзовые двери мавзолея открывались, давая желающим возможность своими глазами увидеть простое гранитное надгробие пионера парапсихологических исследований. Над Лондоном уже сгущались сумерки, но карнавал был демонстративным вызовом силам тьмы. И организаторы заверяли, что все его участники будут в полной безопасности. На протянутых над улицами кабелях были подвешены ряды призерок лам. На каждом углу горели наполненные лавандой шаровни. Ароматный дым клубился в ярком свете лам над толпой, шумящей и волнующейся возле мавзолея, словно морской прибой. Над мавзолеем в черном небе покачивалась огромная, длиной с лондонский автобус, надувная серебристая рапира. Подходы к мосту Ватарлоу и улице Олд维奇 были запруфы на киосками и аттракционами. Тиры застрелили призрака, стояли бок об бок с полетом на полторгейсте, где вездеющих мужчин и женщин поднимали вверх и кручили в воздухе механические руки. Кружились карусели с веселыми призраками вместо лошадок. В киосках продавали сахарную вату паутина. На каждом шагу разносчики предлагали всем попробовать леденцы, отлитые в виде черепов. костей и облаков эктоплазмы. Как и на летних ярмарках, где обычно можно встретить тот же набор увеселений, самыми активными посетителями были взрослые. Сегодня ночью они чувствовали себя в безопасности. Сегодня ночью центральные улицы Лондона были защищены солью, железом, лавандой и превратились в красочную волшебную страну, которую так не терпелось исследовать взрослым. И они исследовали ее. Шуле ми монасты, мужчины и женщины, пожилые и помоложе, и все как один с горящими глазами, с раскрасневшимися от возбуждения лицами. Они веселились, но их веселье было лихорадочным, неестественным, словно они изо всех сил старались показать, что их ночные страхи не более чем рябячество, и в то же время прекрасно понимали, что это совсем не так. А мы молча стояли на углу, положив руки на эфесы рапир. И наблюдали за всем этим. Похожи взрослые и счастливые, заметил Локвуд. А ты случайем не чувствуешь себя стариком, Джордж? Настолько, чтобы съесть мороженого? Пожалуй. Например, сливочный рожок. Я бы ту же не отказался, кивнул Локвуд. Сейчас принесу, сказала я, увидев через дорогу киоск с мороженым. А тебе что взять, Хольди? Фруктовый лед, наверное. У волосы у Холли Манро были заправлены под отороченную мехом шляпку, которая была ей очень к лицу. Она была в длинном пальто, чем-то напоминавшем пальто локода, а на боку у неё, что меня очень раздражало, висела рапира. "Нет, тоже сливочный раф и укради так увы случая. А я думала, ты никогда свою диету не нарушаешь", удивилась я и отправилась к киоску, чтобы занять очередь за рошкань. Отсюда мне было видно что за мост залием уже выстроилась карнавальная процессия, ряд платформ, установленных на грузовике корпорации Sunrise и украшенных флагами агентств. На некоторых платформах были размещены гигантские логотипы. На верхушке белой мачты покачивались на ветру переплетенные кольца, эмблема агентства Tendi и сыновья. На самих платформах я заметил стоящую лисицу, знак агентства Grimble. И всевидящую сову агентство далок и Твиттер. Все эти фигуры были сделаны из папье-маше, стальной проволоки и дерева, а затем ярко выкрашены. Высотой эти чучела были около 6 м, и вокруг них уже стояли на изготовку молодые агенты, готовые разбрасывать в толпу конфеты и листовки. На паре платформ расположились группы актёров. Они во время парада будут воспроизводить самые яркие эпизоды из истории агентства А пока наводящие ужас мертвецы в белом и элегантные агенты в старомодных костюмах мирно покуривали и беседовали друг с друга. В первом в парадной колонне стоял грузовик с самой большой платформой, обтянутой красной и серебристой тканью, цвета двух легендарных лондонских агентств. Над платформой в тёмном небе на крепкой привизе покачивались надувные фигуры: единорог, символ агентства Фитис, И стоящий на задних лапах лев — эмблема агентства Ротвов. Фигуры были подвешены над креслами, в которых во время парада будут сидеть потомки знаменитых параллельных психологов Пенелопа Фиттис и Стив Ротвов. Мисс Карлайл, Люси Карлайл. Да? Я услышала голос, но на фоне общего шума не смогла узнать его. Не узнала я поначалу и обладателя этого голоса. низенького коренастого мужчину в меховой шубе и широко полой, закрывавшей его наклоненную вперед голову, шляпе. Мужчина подошел ближе. В ярком свете фонарей я рассмотрела его мягкие вельветовые брюки, дорогие, сшитые на заказ ботинки, трость с рукояткой из слоновой кости в украшенных кольцами пальцах. Потом мужчина ловко повернул трость, приподнял ее рукояткой свою шляпу, и я увидела его лицо. Это был совсем молодой паренёк, с широким лицом и растянутыми, как у лягушки, губами. Щеки парня вялыми, похожими на сырое тесто с складками, опускались, сливаясь с его толстой шеей. На висках виднелись завитки тёмных лоснящихся волос. Маленькие глазки парня, голубенькие, острые, как осколки стекла, уставились на меня. Теперь я сразу же узнала его. Второго такого лица не найдёшь на целом свете. Нет, простите. Второе в точности такое же лицо есть, только оно темнее, волосатее, и хозяин его сидит в тюрьме. Обладателем волосатого лица зовут Шюлиус Винкман. Раньше он держал в своих руках весь черный рынок, торгующий связанными с потусторонним миром артефактами, а передо мной стоял его сынишка Леопульд, точная копия своего папашы. Чем могу быть полезным, мистер Винкман? Эту фразу я собиралась сказать холодно и твердо. Но у меня ничего не получилось. Я была настолько поражена, что смогла лишь невнятно хрюкнуть и застыла с разинутым ртом, глядя на Винкмана младшего. Возникший, как по мановению волшебной палочки, рядом со мной Эдвард сделал это за меня. Что вам угодно, спросил он. Я хочу сообщить, сказал Леопольд. Что мой отец передаёт вам привет. И говорит, что очень скоро сам встретится с вами. Но это уж вряд ли, сказала я, овладев наконец своим голосом. Вашему папеньке вкатили 20 лет, если я не ошибаюсь. Но насчёт этого у нас есть свои каналы и способы, не сомневайтесь, усмехнулся Леопольд Винкман. Об этом вы вскоре сами убедитесь. А пока что вот вам маленький аванс на будущее. С этими словами он с быстротой змеи взмахнул рукой и ударил меня рукоятью своей трости прямо в солнечное сплетение. Я ахнула и согнулась пополам. Леопольд Винкомэн медленно надвинул свою шляпу себе на бровь, развернулся на сияющих каблуках и нарочито медленно пошёл прочь. Эту величественную прогулку ему испортил Джордж. Он выхватил свою рапиру и вставил её по диагонали между ног Леопольда. Тот споткнулся, запутался в собственных ногах, рухнул вперёд, прямо в толпу, свалившись на троих здоровенных рабочих парней. и выбив у них из рук кружки с пивом, которые обрызгала их жон и подружка. Разумеется, всё закончилось потасовкой. А Винкман вырывался, тыкал налево и направо своей тростью, а рабочие парни методичными силами его кулакали. Криков было не слышно, они утонули в шуме толпы. Дежорж помог мне разогнуться и повёл назад через дорогу. "Я в порядке", сказала я. "Спасибо, Тёрж. Но ты мог бы и не беспокоиться обо мне". Всё нормально. Проклятие. Я так и не взяла рожки. Но теперь это не имело значения. Когда мы вернулись, Лок вот уже поссматривал на часы. Пойдёмте садиться, сказал он. Время летит, а в Интергартен вряд ли будет довольно, если мы опоздаем. Он повёл нас мимо киосков ближе к мавзолею, где уже выстроились в ряд вооружённые полицейские, проверявшие списки гостей. Наши приглашения проверили, нашли нас в списке, и мы направились к платформе. Мимо нас техники вели на привизе большие воздушные шары в виде льва и единорога, с разбивающимися на них вымпелами. Двигатели грузовиков были включены и низко рокотали, обдавая нас облаками бензиновых выхлопов. Мисс Унтергёртон говорила нам, что она имеет вес в обществе и у неё много влиятельных друзей. В отличие от многого другого, Здесь она не солгала. Выяснилось, что мы приглашены на самую первую платформу, предназначенную для почётных гостей. Мы поднялись по сходням на помост, укреплённый на раме грузовика. Платформа была очень широкой, с развивающимися на шестах над нашими головами флагами и расставленными по её краям через равные интервалы пластиковыми фигурами львов и единорогов. Они напоминали мне древних стражников. стоящих на вершине крепостной стены. Ряды стульев уфы были заняты почётными гостями, мужчинами в тёмных, очень дорогих пальто и женщинами в мехах. Между стульями прохаживались молодые агенты, предлагая гостям подогретое вино и сладости. Сидевшая довольно далеко сзади мисс Винтергартен заметила наше появление, снисходительно помахала нам ручкой и больше не обращала на нас никакого внимания. Пока лок в дверь, и я неловко переминалась, стоя на месте и прикидывая, куда бы нам пристроиться, Холли Манро разгладила складки на своём пальто, поправила на голове шляпку и пошла, пошла, пошла вперёд, раскланиваясь по дороге с одними гостями, приветливо помахивая другим, улыбаясь третьим. Чёрт побери, она была здесь совершенно в своей тарелке, наша скромная ассистентка. Добравшись до самого переднего ряда, она обернулась и позвала нас, помахав рукой. К тому времени, когда мы добрались до холла, она уж и непринуждённо болтала с несколькими самыми влиятельными людьми во всём Лондоне, среди которых были владельцы и руководители двух крупнейших в стране агентств Пенелопа Фитис и Стив Ротвол. С мисс Фитис мы уже были знакомы и даже находились в хороших, хотя и не близких отношениях. Это была удивительная женщина неопределённого возраста. окрушённая двойной аурой красоты и власти, причем эти ауры прекрасно дополняли друг друга и были неразделимы. Сегодня на мисс Фитис было длинное до ладыжек белое пальто, отороченное на воротнике и манжетах серебристым мехом. Ее длинные темные волосы были подняты наверх, искусно уложены и скреплены большой серебряной заколкой в виде полумесяца. Она тепло приветствовала нас. Чибок, сожалению, нельзя было сказать, просидевшего рядом с ней Стив Ротволла, главу одноимённого агентства. Живую я видела мистера Ротволла впервые. Он оказался большим, плотным мужчиной в толстом пальто. Его можно было назвать по-своему красивым или мужественным, если хотите. Тяжёлая нижняя челюсть, гладко выбритое лицо, с которого смотрят удивительные изумрудно-зелёные глаза. На висках у Стива Ротвала уже во всю пробивалась седина. Он равнодушно кивнул нам, не переставая шарить взглядом по сторонам. "Прекрасный вечер", сказал Локвуд. "О да, в самый раз для того, чтобы слегка развлечь народ". Поддержал разговор Пинелло Пфиттис и плотнее запахнула воротник своего пальто. "Это была идея Стива устроить карнавал. Старинный рецепт", хмыкнул мистер Ротвул. Дайте людям хлеба и зрелищ, и они будут счастливы. Он повернулся к нам спиной и взглянул на часы. Мис Фитис улыбнулась ему в спину. Наверное, ей не меньше, чем ему, хотелось скорее дождаться начала карнавала, но она была с ливком хорошо воспитана, чтобы показать это. Как идут дела у Лок-Воды и компании? спросила Мис Фитис. Стараемся держать марку. Я слышала о вашем расследовании в доме Фионы в Интергартен. Отличная работа. Я много занимаюсь архивными исследованиями. Стайлч Чордж. Надеюсь, многого добиться в жизни. Мечтаю в один прекрасный день стать членом общества Арфея. Вы слышали о нём? Пинелопа Фити с пару секунд помедлила, потом широко улыбнулась. Разумеется. А вот я, кажется, не слышал, заметил Лок. Не рассказывайте мне, что это такое. Это свободное объединение, сказала мисс Фитис. В него входят многие предприниматели, пытающиеся понять механизм проблемы. Кто знает, как много мы сможем открыть с помощью вашей изобретательности и умения логически мыслить, мистер Кадденс. Надеюсь, в один прекрасный день мы с радостью примем вас в свои ряды. Спасибо. Только не уверен, что у меня в самом деле хватит для этого мозгов. она мило рассмеялась, а затем сказала: "А теперь, мистер Локвот, я хочу, чтобы вы познакомились с одним из моих компаньонов. Это сэр Руперт Гейл". Человек, о котором она говорила, стоял за ее спиной, опираясь на перила, а поясывавший по краям всю платформу. Он обернулся. Это был молодой мужчина со светлыми, коротко подстриженными на затылке и сбоков, но пышно взбитыми на долбом волосами. Аккуратные ухоженные усики, полные губы и очень яркие синие глаза. В щёки у него порозовели от холода. Как и все, кто сидел на платформе, он был элегантна одет, но в отличие от большинства, лениво опирался на полированную трость. Молодой человек переложил трость в левую руку, чтобы правой пожать руку Лוקвуду. "Сэр Руперт", как можно спокойнее сказал Лוקвуд, стараясь не выдать того, что нам уж и доводилось сталкиваться с этим человеком. В последний раз, когда я видела сера Руперта, он выползал, взобравшись по водосточной трубе на крышу заброшенной фабрики, яростно размахивая спрятанным внутри его трости клинку. Вообще-то сер Руперт был коллекционером, собирал опасные, запрещённые законом и связанные с потусторонним миром артефакты. Один такой артефакт мы увидели прямо у него из подноса, во время тайного аукциона, который проводил сидящий сейчас в тюрьме Винкман. Конечно, мы тогда были в масках балаклавах, а когда сэр Руперт поднялся на крышу, почти сразу прыгнули в темзу, чтобы избежать стычки с ним. Но к чему обманывать себя и строить иллюзии? Наша роль в той истории была слишком хорошо известна, так что не только мы знали сэра Руперта, но и он нас. Очень приятно. Обтянутая перчаткой рука быстро и цепко схватила руку Локвуда. "А мы с вами уже встречались?" "Не думаю", ответил Локвуд. "Во всяком случае, я этого не припоминаю". "А видите ли, в чём дело", сказал сэр Руперт Гейл. "А вот я, как расофей, хорошо запоминаю лица и никогда их не забываю. Не только лица целиком, а и отдельные части лица запоминаю. Подбородок, например, Ну, я думаю, что на свете много людей с таким же некрасивым подбородком, как у меня. Рука локо куда оставалась цепко схваченной рукой дейла, а низгилом пристально смотрели в глаза друг другу. Сэр Роперт, давний добрый друг нашего оленства, пояснила Пенелопа Фиттис. Его отец много лет назад помогал моей бабушке, а сэр Роперт сейчас помогает мне. Он обучает молодых агентов фехтованию и другим боевым искусствам. И охотно продемонстрирую вам всё, что умею, тихо продолжил Гейл, обращаясь к Локвуду и выпуская его руку. Нам нужно будет как-нибудь повидаться, поговорить о моих делах, о ваших. Всегда к вашим услугам, холодно улыбнулся Локвуд. Проревел гудок. Пенелопа Фитис направилась к переднему краю платформы. Мы отошли к сторону. Кто-то сунул нам в руки стаканчики с горячими напитками. Над улицами с треском взлетели огни фейерверка, окрасили ночь в кармин и серебро. Грузовик зарычал, дёрнулся и тронулся с места. Не рынователи ты начал забрасывать удочки на счёт общества Арфиет, шурш, прошептала я. Нет, нахмурился он. А ты заметила, с каким ледяным спокойствием она ответила на этот вопрос. Меня это очень удивило. Я думал, что это общество гораздо более закрытое и тайное. Джордж присел на стул. Холли Манросс стояла в сторонке и оживлённо болтала со своими знакомыми из ротвала. Мы словно впопыхах наблюдали за происходящим через головы толпы. Впереди, разрезая облачка лавандового дыма, шёл конвой медленно прокладывавшей вереница машин дорогу посреди тренда. Из установленных на углах нашей платформы динамиков неслась громкая музыка, но в основном патриотические песни. В записи, разумеется. Мисс Фитис и мистер Ротвал махали толпе руками. За нами ехала первая из нескольких платформ с актёрами. На ней одетые в старомодные костюмы агенты гонялись за призраками, среди сделанных из крашеного пенопласта развалин. Из динамиков неслась барабанная дробь. Молодые агенты бросали в толпу конфеты и бесплатные сувениры. Толпа весело ревела, люди толкались и подпрыгивали, чтобы их поймать. Как там сказал Стив Ротваль? Дайте людям хлеба и зрелищ, и они будут счастливы. Но так ли это? Мне показалось, что толпа колышется. И это был не хаос, не стихийное раскачивание. Это было несильное. но упорядоченное движение оно напомнило волны пробегавшие от ветра по пшеничным полям в тех краях, где прошло моё детство. И вместе с этими волнами сквозь весёлые выкрики и рокот двигателей пробивались другие звуки: шиканье, недовольный ропот. Сквозь лавандовый дым на нас смотрели бледные, неулыбчивые лица. Блохвуд тоже почувствовал это. Что-то назревает, прошептал он. обращаясь ко мне. Очень нехорошая. Но устроить ярмарку это я ещё понимаю. Но этот-то дурацкий парад зачем? Кого и в чём он должен убедить? Я ужасно неловко чувствую себя на этой платформе, как будто стою перед всеми без штанов. Кошмар, согласилась я. Ты только погляди на этих идиотов, которые кривляются на платформе позади нас. А хуже всего то, что мы двигаемся так медленно. На такой скорости этот балаган растянется на несколько часов. Я ошиблась. Наше путешествие оказалось очень коротким. Мы были примерно на середине тренда, неподалёку от вокзала Charin Cross и дома Fitness, когда толпа прорвала кордоны и хлынула на дорогу. Наш грузовик остановился и зачихал двигателем на холостом ходу. Один из агентов схватил коробку с конфетами и швырнул их с платформы. Они полетели разноцветным дождём. Затем по воздуху пролетело что-то ещё, большое и тускло блестящее. Оно упало на середину нашей платформы, и раздался звон разбившегося стекла. Поначалу я подумала, что это одна из призра-ламп, сорвавшейся со своего крепления на силовом кабеле, а потом ощутила сильный холод и накатившую на меня волну подсознательного страха. Я уже всё поняла. но продолжал стоять на месте, как приклеенный. И в эту секунду передо мной, словно соткавшись из воздуха, появился призрак